Глава шестая. Георг. К концу обеда мне предоставили отчет по личности леди Маргариты Сонтер. Он растянулся на целых полстраницы, хотя укладывался в одно слово — ничего. Никаких намеков, слухов, упоминаний. Наследница, словно бы появилась из ниоткуда, и мне это, ой, как не нравилось. Так не бывает. Даже при том, что вся прислуга престарелой корги наверняка под клятвой, что-то бы наверняка просочилось. Не могло не просочиться за столько лет. Вернув отчет секретарю, я откинулся на спинку стула и сделал большой глоток из кубка. Матушка, сидевшая на противоположном конце стола, вопросительно заломила бровь. Нас разделяли десятки блюд и добрых семь шагов, но жест все равно получился выразительным. «Что-то случилось, милый?» — поинтересовалось Ее Величество. «Выясняю», — прямо ответил я. «Мне предстояла встреча с послом, остаток дня был расписан по минутам. Но вот в чем загвоздка. Намечаются большие проблемы, ведь герцогство Сонтор не собачий хвост. Это огромная территория, многочисленное население, а я несу ответственность перед подданными». Я выступаю гарантом их стабильности. Значит, не могу допустить никакой аферы. Мне надлежит лично расследовать это дело. Но и плюнуть на встречу с послом я тоже не могу». Я нахмурился, и в этот миг к королеве-матери приблизился лакей. Он наклонился, произнес что-то, и матушка приняла из его рук конверт. «Так-так...» Я насторожился, потому что уж чем, а чтением писем королева-мать во время еды не занимается. Считает это чрезвычайно вредным. Настолько, что ругает за такую привычку и меня. Но сейчас она вынимала из конверта свернутый лист, а через пару минут я услышал удивленное. «Георг, милый, ты знаешь, что у Феллини есть наследница?» Я понятия не имел, кто доложил матушке, но неважно. «Внезапно, верно?» Вопросом на вопрос ответил я. Королева-мать кивнула, чинно отпила из кубка, тут же прищурилась и озвучила мой собственный вывод. «Не верю, не может такого быть». «Я видел эту наследницу сегодня в академии», сказал, морщась. «Ее зовут Маргарита». и она собралась воспользоваться преимуществом при поступлении. «Как давно получен ее дар?» – встрепенулась матушка. «Недавно, дар совсем не развитый». Королева помолчала и заявила. «Тоже хочу на нее взглянуть». Я сначала скривился, но быстро понял. Отличная идея. Матушке я доверяю не меньше, чем самому себе. К тому же она невероятно въедливая. особенно когда дело касается молодых, отмеченных статусом родословной девушек. Если трепетная леди Маргарита самозванка, королева-мать ее раскусит, я же могу в деле разоблачения помочь. «Позови офицера внутренней разведки», — велел ожидающему секретарю. «Очень скоро рядом возник мужчина в форме дворцового гарнизона». С неприметной внешностью, в неприметном звании и в целом непримечательный. Зато знающая о перемещениях новоявленной леди Сонтер все. «Где она?» – спросил я. Офицер заглянул в мерцающую фиолетовым светом магическую сферу. Редкий предмет, разрешенный только военным подразделением, позволял объединять несколько колец связи в сеть. В этой сфере офицер читал донесения всех шпионов, наблюдавших сейчас за столичным особняком леди Филини. «В особняке», — сказал он. «Только что от них вышла баронесса Фитер». Я бросил взгляд через длинный стол и спросил. «Это она прислала тебе письмо?» Матушка пожала плечами и не ответила. «Леди Мира не любила сдавать своих информаторов». Но баронесса так старалась выслужиться перед матушкой, что другой кандидатуры на ум не пришло. Главная сборщица сплетен вполне могла отправить письмо до визита к Сонтерам, чтобы принести новость первой. Если так, то теперь ждем второй конверт. Но ну, пока баронесса орудует пером, ты отправишься к ним с визитом? Уточнил я. В особняк? Нагрянешь без предупреждения? Королева-мать решительно кивнула, но когда леди доела десерт и поднялась из-за стола, офицеру разведки поступила новая информация. Феллиния с внучкой отправились куда-то в наемном экипаже. «Так, а пригласи-ка ко мне Тонса», — вновь обратился к секретарю я. Побратим явился быстрее, чем в прошлый раз, и я, обрисовав ситуацию, попросил оказать леди Мирви помощь. Сам же скрипнул зубами, отправляясь на такие важные, но такие несвоевременные переговоры. Но ничего. Если наследница окажется фальшивкой, мы увидимся вечером. Посещу ее в застенках и в зависимости от настроения решу, как с нею быть. Не понимал я одного, неужели старуху Сонтер могла провести какая-то наглая пигалица? Ведь если тут подлог, то явно не по инициативе Филинии. А может я задумался и отмахнулся от странной версии. Невозможно. Леди Сонтер не стала бы, хотя Маргарита. Это был именно меч. Ничего общего с тонкими стальными штуками, на которых сражались киношные мушкетеры, увиденное оружие не имело. Впрочем, может, я просто не разбираюсь? При этой мысли рука сама потянулась к заднему карману, чтобы вытащить телефон и заглянуть в интернет. Только телефона, как и кармана, не имелось. Условный рефлекс провалился в пустоту. Вздохнув, я вернулась в новую реальность. к оружию, которое походило на тонкий меч, а никак не на шпагу. Лезвие было широким с кровостоком. Еще была гарда и некая витиеватое кованая конструкция над ней. Первые пару секунд я просто смотрела, а потом что-то изменилось. В Ван Зённом, в камень мечи определенно что-то было. Я уставилась как завороженная, не в силах отвести взгляд. Феллиния тоже напоминала зомби, и после долгой паузы в гулкой тишине часовня прозвучало: Вот оно, легендарное оружие моих предков, Маргарита. — А чем оно легендарно? — очнувшись, прошептала я. Вдох и ответ. — Битвами, подвигами и участием в одном очень важном походе. «Каком?» – хотелось спросить мне, но я промолчала, понимая, что прямо сейчас речь все-таки о другом. Мы постояли еще немного, и бабушка сказала, «Этот клинок давно не участвует в боях, но является важным символом рода Вейсов». Тут я невольно отметила, что Вейс это девичья фамилия, то есть к сонтерам вещица не относится, она касается именно феллинии. А герцогиня продолжила. Он хранит рот и дается в руки только тому, кто достоин. Последним владельцем шпаги был мой отец. Незадолго до смерти, словно почувствовав, он пришел в эту часовню и выполнил завет предков. Ритуал, который священен для нас, сколько мы себя помним. Вонзил шпагу в камень? Бабушка кивнула. поджала губы и произнесла с горечью. «А я, когда пришла пора, не смогла его извлечь». Дальше сопоставить было несложно. Неспособность Феллинии вытащить шпагу указывала на то, что леди недостаточно хороша, недостойна. Она не выполнила, не справилась, не оправдала надежд. «Глупость? Возможно». Но, учитывая, что недоброжелатели до сих пор брыжут в сторону Феллинии ядом, ситуация была болезненной. Мне опять стало обидно за бабушку, даже при том, что у меня пока не было объективных причин топить за ее достойность и правоту. «Кстати, но от других достойных тоже не нашлось», — уточнила я. Феллиния пожала плечами. «Вейзов, как и Сонтеров, очень немного». Есть другие, в частности, вдова моего младшего брата и племянник. Но, как сказал бы отец, хоть они и вейзы, а порода не та. Высокомерия в голосе не было, только констатация факта. И Я отступила на шаг и с языка вдруг слетела. А можно попробовать мне? Леди остановилась в недоумении и посмотрела странно. Я внутренне сжалась, готовая получить выговор за оскорбительное желание, но герцогиня кивнула. Лишь теперь я заметила, как блестит рукоять раритетного оружия. А еще сообразила, что часовня находится в людном месте. «Центр столицы. Заходи и трогай, кто хочешь». «А почему меч воткнут именно здесь?» – спросила я. «Почему не на закрытой территории, принадлежащей Вейзам?» «Так повелось», – пожала плечами Феллиния. «Впервые наш предок вонзил лезвие именно здесь. А позже тут возвели часовню». Я огляделась, дабы лишний раз убедиться, что мы одни, и спросила в лоб. «Я не первая посторонняя, кто его потрогает». Учитывая отполированную рукоять, обмотанную странной металлизированной обмоткой, вопрос был риторическим. Феллини отрицательно качнула головой, а потом произнесла неожиданное. «По документам ты наследница рода Сонтер и моя внучка. Значит, имеешь прямое отношение к Вейзам. Магический контракт имеет большую силу. И если мы все сделали правильно, вполне может возникнуть какой-то эффект». «Какой эффект?» «Не поняла я». «Шпага может среагировать», — спокойно объяснила Феллиния. «Пусть на миг, но у меня приоткрылся рот. Я думала, что бумага просто бумага. Разве она может давать такие серьезные права?» «Ближайшие два года ты официально являешься моей внучкой со всеми вытекающими последствиями», — повторила Феллиния. «Артефакты должны реагировать правильно, даже независимо от крови». «Кровь! Вот, кстати, неужели она тут ни при чем?» «Впрочем, если вдуматься, в родном мире тоже можно назначить наследником кого угодно. Если документы оформлены правильно, то этот некто будет обладать всеми правами кровного родственника. Все то же самое, разве что магии у нас нет». «Пробуй, Маргарита», — Фелиния указала на меч. Заодно и проверим действенность контракта. Сглотнув, я сделала шаг к камню, встала на выбитую в нем ступеньку и схватилась за рукоять. Секунда, и клинок замерцал. С испугу я попыталась разжать пальцы, бросить шпагу, но ладонь словно приклеилась, а тусклое мерцание превратилось в яркое свечение, окутавшее всю шпагу. Прямо какой-то священный ореол! Дергай, рявкнула Филиния, и я подчинилась, только клинок не поддался. Зато со стороны входа донеслось изумленное произнесенное женским голосом: "Ну надо же, а?" Повернувшись, я увидела роскошно одетую женщину. Черты ее лица показались знакомыми, и я нахмурилась. Филиния тем временем нервно вздохнула и присела в глубоком реверансе. Еще секунда, и я услышала то, что мне совсем не понравилось. «Ваше Величество!» Бабушка воскликнула громко и даже слишком внятно. «Королева-мать собственной персоной? Какая невероятная встреча!» «Да ваш уж... мать!» Мысленно простонала я. Все, свечение погасло, рука отлипла. Я пошатнулась и едва не упала с уступа, а леди сделала несколько плавных шагов вперед. За ее спиной обнаружился высокий широкоплечий брюнет. Симпатичный, но с поломанным носом, видимо, телохранитель. На меня мужчина уставился предельно внимательно, а королева сосредоточилась на феллинии. «Герцогиня Сонтер», — риторически вопросила она, Встречи поистине невероятно. «Вы ведь сидите с затворницей в собственном замке, разве не так?» «Все верно, леди Мира. Но я поняла, что затворничество пора прекратить». Филиния присела в новом глубоком иверансе, а я, наконец, справилась со ступенькой уступкой и вернулась на землю. Замерла позади герцогини этаким растерянным тушканчиком. «Что делать? Что говорить?» Королева-мать посмотрела на герцогиню, на меня, опять на герцогиню и... «Позвольте представить вам мою внучку», — верно истолковала намек Феллиния. «Маргарита». Пришлось шагнуть вперед и присесть, старательно копируя движение бабушки. Получилось не очень. Опять криво, зато вполне глубоко. Еще я догадалась опустить голову и заняться разглядыванием пола. Замерев в этой дико неудобной позе, я искренне пожелала Георгу зла, чтобы он... да чтоб его... чтоб ему пусто было. «Внучка?» — переспросила леди Мира удивленно. Но я сердцем чуяла, что все ее удивление лишь притворство. «Встаньте, дитя!» — прозвучало торжественно. «Я желаю вас рассмотреть». С этими словами леди подошла ближе, и теперь ее сходство с Георгом стало совсем уж очевидным. Черты лица, нос, губы, разрез глаз. Лицо Георга было гораздо грубее, но все равно. Королева замерла, и ее взгляд превратился в нечто почти материальное. В какой-то момент почудилось, что меня сейчас заставят показать зубы, как кобыла на торгах. Невероятно. Выдохнула, наконец, королева. «А то, как на вас отреагировала легендарная шпага Вейзов! Вы интересная персона, Маргарита!» Я неопределенно мотнула головой, постеснявшись ответить. «Но это все равно крайне неожиданно!» Настроение королевы матери вдруг улучшилось, она отступила. Спросила, обращаясь к Фелине. «Я правильно понимаю, что вы признаете юную леди единственной прямой наследницей герцогства Сонтор?» «Да, ваше величество», — без колебаний ответила та. Королева кивнула. «Прекрасно. Хотя никто не знал, что у вас есть потомки. Это может насторожить, понимаете?» «Разумеется». Но ответ герцогини никого не интересовал. «Кстати, у меня с собой совершенно случайно есть одна крайне интересная вещица. Полагаю, она нас и рассудит». С этими словами королева-мать махнула рукой, и мужчина, которого нам так и не представили, вышел. В фиалковых глазах моей как бы бабушки мелькнула тревога, я тоже напряглась. «Как удивительно порой поворачивается жизнь». произнесла королева, снова оглядываясь на меня. И вот странность. Этот ее взгляд был одобрительным. М, м м Я не выдержала и замялась. Хотелось исчезнуть, раствориться в воздухе вот прямо сейчас. Но раньше, чем мое желание успело оформиться, в тесное помещение часовни вернулся мужчина. Он нес некий крупный сверток. «Ах, какая безделица!» — заулыбалась королева. — А главное, такое совпадение. Вот уж не думала, что вещица пригодится. — Совпадение с чем? Пригодится что? — еще больше напряглась я. По поданкам слова не давали. Бабушка зыркнула так, что ух! Королева и ее телохранитель тоже посмотрели с укором. А у меня вдруг татуировка зачесалась. При том, что узор успел сползти еще ниже и теперь располагался в нижней части поясницы с переходом на ягодицы, вышло так себе. Обреченно вдохнув, я прикусила язык, а мужчина развернул сверток, и я невольно дрогнула. Это была странная штука. Этакая приплюснутая железная труба с изображением двух рук. Посередине располагался полупрозрачный камень. Виделись чеканные символы и какие-то узоры. «Все, засада. Но куда бежать?» «Вам известно, что это?» — поинтересовалась мать Георга любезно. «Артефакт для определения родства», — невозмутимо ответила леди Сонтер. Вот тут по спине побежали мурашки, а в животе похолодело. Шпага Вейзов вроде откликнулась. А что с определителем? Что случится, если он не признает юридическую формулировку «Сегодня Маргарита Максимова считается родной внучкой» за родство? Только деваться было по-прежнему некуда. Телохранитель уже тянул вперед это пропитанное магией нечто. «Вам нужно просто поместить туда руки», — улыбаясь сказала королева. По тону это была просьба, а по факту приказ». Бабушка подошла первой. Подавая пример, сунула руку внутрь этой приплюснутой трубы и стало ясно, что колебания ничего не изменит. Будь что будет. Я тоже подчинилась. Подошла, поместила кисть в противоположное отверстие и... Камень вдруг засиял. По стали артефакта побежали яркие подсвеченные узоры. Лицо телохранителя сильно вытянулось. Зато ее величество королева мать ничуть не удивилась. Выдержав паузу, она важно кивнула и резюмировала. Так я и знала. Оу! А это что? По всему выходило, что мы прошли? Выдержали проверку, значит, можно выдохнуть и жить спокойно. — Прелестно, прелестно, — продолжила королева. Подарила мне новый до странного доброжелательный взгляд и спросила. «Маргарита, а сколько вам лет?» Проверка, которую я воспринимала исключительно как проверку на вшивость, плавно перешла в простую светскую беседу. Вела эту беседу Феллиния, а я старательно держалась в стороне. Мы вышли из часовни и направились к ожидающим в отдалении экипажам. Наша наемная коляска сиротливо жалась к обочине, рядом стояла вторая, роскошная и отмеченная гербами. Вместе они смотрелись, как авто среднего класса и сверкающий Роллс-Ройс. Единственное, чего хотелось, отделаться от внимания королевской особы и уехать. К счастью, задерживать нас не пытались. Кривоносый телохранитель усадил свою подопечную в экипаж, а потом по кивку леди Миро взялся поухаживать за Феллинией. Герцогиня приняла его помощь легко. Я тоже хотела, но в миг, когда шагнула к брюнету, татуировка нагрелась и запульсировала, словно предупреждая. Я посмотрела на ладонь, протянутую мужчиной, на собственную руку, которую собиралась подать, и... Ой! Убрав конечность за спину, отпрянула я. Брови брюнета приподнялись... Леди тоже удивилась, а я... Татушка Георга продолжала пульсировать, непрозрачно намекая на опасность. Когда я отступила, увеличив расстояние, пульсация стала угасать. «Ясно, прикасаться к брюнету нельзя, по крайней мере, сейчас». «Тонс, что там у вас?» — окликнула мужчину королева «Мне срочно требовался предлог для побега, и я его нашла». «Прошу прощения». Я, кажется, потеряла в часовне заколку. Дальше был невнятный реверанс в адрес королевы матери и вежливая «Простите, ваше величество, не смею задерживать вас и вашего спутника». Надеюсь, не слишком грубо прозвучало. Не очень похоже, накатились бы вы отсюда. Видя, как вытягивается лицо леди Мира, я кивнула бабушке и, развернувшись, заспешила обратно к часовне. План был прост как булыжник. нырнуть в полумрак, постоять там подольше, чтобы королева устала ждать и уехала. Тонсу уедет вместе с ней, и мне не придется принимать его нежелательную помощь. Однако, очутившись в тесноте культового сооружения, я все эти мысли растеряла. Стоило войти, как шпага вдруг засветилась, причем ореол был раз в десять больше, чем раньше. Потом над оружием стали проявляться сотканные из света слова. «Стань сильнее», «Стань искуснее», «Стань достойной». У меня рот приоткрылся. Пока я таращилась, послания исчезли, словно и не было ничего. Подождав немного, я прошептала. «Хорошо. А что делать прямо сейчас?» Я имела в виду ситуацию с Тонсом, и артефакт, конечно, не ответил. Но я не ждала ответа. Просто остановилась, следуя изначальному плану, а спустя несколько долгих секунд над шпагой вдруг вспыхнуло: «Стань наглей!» Шок. Длился он недолго, но все же. Переварив последнюю фразу, я аккуратно развернулась и, как сам нам было, зашагала обратно. Добралась до экипажей, чтобы обнаружить. Брюнет стоит там же, в той же позе, И собирается оказать мне помощь. Татуировка предупреждающе запульсировала. Опять. Милая, все хорошо. Ты нашла? Поинтересовалась Фелиния напряженно. Я продемонстрировала вынутую из прически декоративную шпильку, а потом, шагнув к нашей коляске, я зубасто улыбнулась Тонсу и ухватилась за поручень. Придерживая второй рукой длинную юбку, ловко поднялась по ступеням и уселась напротив феллинии. Мужчина от такого нахальства прибалдел. «Было очень приятно познакомиться», — сказала ему я, хотя нас и не представили. Да и любезничать с телохранителями вроде как не следует. Это позже, когда отъехали. Леди Сонтер сообщила, что Брюнет — близкий друг и побратим Георга, а сейчас... Я улыбнулась шире прежнего, вежливо кивнула внимательно наблюдающей за ситуацией королеве. Тонс отмер тоже поклонился и отправился к коляске ее величества. Лишь после того, как экипаж королевы тронулся, наш возница облегченно выдохнул и подстегнул собственных лошадок. Все. Нервные события закончились. Пора возвращаться в особняк.